Глава четвертая. — Вы? — Я напряглась. Я пришла по объявлению. Хамзат посмотрел на Яну. — Место занято? — Она заерзала под его взглядом. — Нет, но... — Тогда в чем проблема? Яна замялась. — Я просто подумала, может, стоит поискать кого-то с опытом? А может, стоит дать человеку шанс? Хамзат посмотрел на нее так, что та сразу смолкла. Он обернулся ко мне. — Умеете варить кофе? Да. Я встретила его взгляд, но мне не нужна благотворительность. Его губы дрогнули в легкой усмешке. Это не благотворительность, это извинение за пролитый кофе. А если я не справлюсь, тогда просто уволим вас, — сказал он спокойно. Все просто. Я сжала зубы. Когда начать? Сегодня. Он кивнул в сторону стойки. Проходите. Я набросила на меня косой взгляд и что-то недовольно пробормотала. Устроим вам пробный день. — добавил Хамзат. — Посмотрим, как справитесь. Я молча прошла за стойку, чувствуя, как за спиной Яна сверлит меня взглядом. Но я больше не думала ни о ее взгляде, ни о Хамзате. Мне дали шанс. Теперь главное — не упустить его. Я прошла за стойку, стараясь не обращать внимания на Яну, но ее раздражение буквально витало в воздухе. Она демонстративно двигала все на полке, словно пыталась показать, что ей мешают. «Ну что ж, посмотрим, как долго ты тут продержишься», — тихо бросила она, но я слышала каждое слово. Я сделала вид, что не заметила, но Яна не собиралась успокаиваться. Она медленно подошла ко мне, будто случайно задела плечом и презрительно оглядела с головы до ног. Тут и так места мало, а теперь, видимо, вообще не протолкнешься, — произнесла она с усмешкой. Вместе с тобой за прилавком и воздуха не хватает. Я сжала зубы, но не ответила. Не дать слабину, не показать, что за дело. Ты же понимаешь, что это не для тебя работа, — продолжала она, — весь день на ногах, в движении. Да и стойка узкая, здесь для двоих тесновато. Я опустила глаза на ее изящную фигуру, узкие джинсы, облегающий свитер. Она явно наслаждалась своим внешним видом и думала, что может указывать мне на мои недостатки. «Если кому-то здесь и тесно, то явно не мне», — тихо сказала я, глядя на кассу. Я прикусила губу, но улыбка все равно не сходила с ее лица. «Просто не обижайся, ладно? Я честная, говорю как есть». «Да уж, это заметно», — я подняла на нее взгляд. «Только вот у честности есть одно правило, ее должны просить». Она нахмурилась, но прежде чем успела что-то сказать, из подсобки снова вышел Хамзат. Он окинул нас внимательным взглядом, и Яна тут же изменилась. «Улыбка тут как тут, голос мягче». «Все в порядке?» — спросил он. «Конечно!» – сладким голосом ответила Яна, бросив на меня быстрый взгляд. «Мы просто знакомимся!» Я ничего не сказала. «Пусть думает, что хочет!» Хамзат подошел ближе и кивнул на кофемашину. «Готова попробовать?» «Да!» – кивнула я. «Я покажу тебе несколько основных рецептов, а потом справишься сама!» Я встала к машине, а Яна демонстративно отошла в сторону и скрестила руки на груди. «Надеюсь, кофемашина выдержит», — тихо пробормотала она, но я все равно услышала. Хамза тоже услышал. Он резко обернулся к ней. «Яна». Она сделала невинное лицо. «Что? Я просто шучу. Я люблю порядок на кухне и дисциплину». Его голос был холодным и спокойным, но Яна мгновенно сжалась. «Если я замечу, что кто-то портит атмосферу, мы быстро попрощаемся». Она побледнела. «Конечно». Когда она отошла, Хамзат снова повернулся ко мне. — Не обращая внимания. — Я и не собиралась. Взглянула я на него, но я не привыкла к тому, чтобы кто-то за меня заступался. Он чуть приподнял бровь. — Это не заступничество. Это правило. Каждый работает в спокойной обстановке. Если кто-то нарушает порядок, уходит. Я кивнула и почувствовала, как внутри что-то медленно оттаивает. Яна отступила к кассе, но продолжала сверлить меня взглядом. будто искала новый повод для насмешек. Я уже понимала, что тишины от нее не дождусь. «Так ты тут долго планируешь работать?» Наконец бросила она, когда я начала протирать кофемашину. Я молча продолжала свое дело. «Просто спрашиваю!» С притворной невинностью добавила она. «Знаешь, тут надо быстро все делать, постоянно двигаться. Это не место для тех, кто привык сидеть дома». Я остановилась и выдохнула, чтобы не сорваться. Она явно искала конфликт. «Не переживай за меня, Яна, справлюсь». Она усмехнулась и поджала губы. «Ну, посмотрим. Просто не всем дано, понимаешь? Некоторые только думают, что могут работать, а потом быстро выдыхаются». Я повернулась к ней и спокойно произнесла. Я не привыкла выдыхаться. В этот момент снова появился Хамзат. Его появление заставило Яну моментально сменить тон. «О, Хамзат, вы уже вернулись?» Ее голос стал мягче, а улыбка шире. Он кивнул, бросив на меня короткий взгляд, прежде чем повернуться к Яне. «Как тут все?» «Все отлично!» — заверила она, бросив на меня косой взгляд. «Мы отлично ладим!» «Правда, Хаджар?» Я скрестила руки на груди. «Конечно!» Хамзат, казалось, не поверил ни одному ее слову. «Яна, у тебя есть задание. Пересчитай запасы и проверь доставку». «Сейчас?» — она заметно напряглась. «Да». Его голос оставался спокойным, но в нем чувствовалась жесткость. «Прямо сейчас?» Она прикусила губу, но подчинилась. Когда Яна скрылась за дверью подсобки, Хамзат подошел ближе и внимательно посмотрел на меня. «Уже успела поссориться?» «Нет», — я посмотрела ему в глаза. «Но, похоже, она очень этого хочет». Он слегка улыбнулся. «Яна может быть сложной, но я ценю честность. Если что-то не так, говори прямо. Тогда я скажу прямо». Я скрестила руки на груди. «Я могу справиться с этой работой, но мне не нужна благотворительность». «Я же сказал, это не благотворительность». «Тогда что?» Его улыбка стала чуть шире. «Инвестиция!» Я фыркнула. «Во что?» — он на секунду задержал взгляд на моих глазах и спокойно ответил. «В людей. Я верю в правильных людей». Его слова заставили меня замолчать. Впервые за долгое время кто-то посмотрел на меня не с жалостью и не с насмешкой, словно я чего-то стою. «Увидим, как долго вы будете верить», — тихо сказала я и вернулась к кофемашине. «Увидим». Спокойно согласился он. Мой первый рабочий день подходил к концу. Кофейня уже закрылась, а я все еще стояла за стойкой, протирая поверхность тряпкой, стараясь не обращать внимания на усталость в ногах. Я справилась. Это слово звучало в голове приятно и немного неожиданно. Никто не сказал мне этого вслух. Ни Яна, которая весь день бросала колки и замечания, ни хамзат, который наблюдал за мной с непробиваемым спокойствием. Но мне и не нужно было их одобрение. Главное, я сама знала, что справилась. Дверь вдруг распахнулась, и я вздрогнула. «Ну что, ты еще на ногах?» Карина шагнула внутрь с широкой улыбкой. Она сняла шапку, встряхнула волосы и огляделась по сторонам. «Да ты тут хозяйка уже!» пошутила она, подходя ближе. «Ну да, конечно», усмехнулась я. Первый день кое-как пережила. Карина внимательно посмотрела на меня и прищурилась. Что-то ты выглядишь слишком спокойно для первого рабочего дня. Давай рассказывай, кто тебя бесит? Я улыбнулась. Яна. Ну, это было предсказуемо. Карина рассмеялась. Я видела ее, когда мимо проходила. Она из тех, кто не упустит случая откнуть кого-то в их недостатки. Я молча кивнула. Карина всегда умела разрядить обстановку. «Поедем за детьми?» – предложила она. Я бросила тряпку в раковину и взяла сумку. «Поедем». Когда мы вышли на улицу, Карина посмотрела на меня серьезно. «Слушай, а ты уверена, что справишься? Работать и с детьми быть – это тяжело». Я глубоко вздохнула. «Я уже давно справляюсь, просто теперь это будет немного по-другому». Она кивнула и взяла меня под руку. «Знаешь что? Я горжусь тобой!» Мы шли молча, пока не остановились перед дверью няни. «Мам!» Айдар выбежал на крыльцо и крепко обнял меня. «Ты долго была?» Я улыбнулась и крепко обняла его в ответ. «Прости, сынок, зато теперь мы вместе». Карина смотрела на нас с мягкой улыбкой. «Видишь, ты не только справляешься, ты растишь настоящих людей!» Я посмотрела на нее и впервые за долгое время почувствовала легкость. «Теперь все будет иначе». «Я вообще не понимаю, как ты держишься?» Карина сидела на диване с чашкой чая и внимательно смотрела на меня. «После всего, что он сделал, я бы взорвалась или сдала бы его на органы?» Я усмехнулась и продолжала разбирать игрушки, которые Айдар раскидал по полу. «У меня нет выбора, Карина. У меня дети. Но ты же тоже человек. Почему всегда только дети? Ты когда начнешь думать о себе?» Я посмотрела на нее и пожала плечами. «Если честно, я не знаю, как это думать о себе?» Карина нахмурилась. «Вот в этом и проблема. Ты настолько привыкла терпеть, что уже не видишь, как износилась. Посмотри на себя. Ты красивая, умная, сильная, но ведешь себя так, будто вообще ничего не стоишь». Я замерла, держа в руках плюшевого зайца халифа. «Не стою». Эти слова Зафара все еще отдавались эхом в голове. Сколько раз он повторял мне это прямо или намеками, и я ведь верила. Верила, что ничего не стою. Ты молчишь, значит, согласна со мной. Карина поставила чашку на стол. Хаджар, ты достойна большего. Пора это понять. Я глубоко вдохнула и посмотрела на Айдара, который рисовал за столом. Думаешь, кто-то вообще видит во мне что-то достойное? Карина улыбнулась. Думаю, да. Она хитро прищурилась, и я сразу поняла, что она к чему-то ведет. Ты про кого? «Ну, например, про твоего нового начальника, Хамзата!» Я удивленно посмотрела на нее. «А что, думаешь, я не заметила, как он на тебя смотрит?» «Карина, перестань!» Я махнула рукой. «Он просто вежливый!» «Ага, конечно, просто вежливый!» «Я видела его и раньше. Этот мужчина точно не тратит свое время на ненужных людей. Если он с тобой так говорит, значит, он что-то увидел». Я покачала головой. «Он просто хочет, чтобы я хорошо работала». Карина усмехнулась. «Ну-ну, посмотрим». Мы замолчали, но ее слова остались со мной. «Кто-то видит во мне что-то большее. Может, Карина права. Может, я правда заслуживаю большего». Может, пора перестать быть жертвой и снова почувствовать себя живой? Пора жить для себя. Стеклянные двери торгового центра блестели в лучах зимнего солнца, будто приглашая войти. Я стояла перед ними и смотрела на яркую вывеску «Фитлайф». Сердце бешено колотилось, ладони вспотели, в голове крутилось одно и то же. «Что ты здесь делаешь? Тебе что, больше всех надо?» «Нет, Хаджар, назад пути нет». Тихо сказала я себе, «Ты пришла сюда, чтобы начать новую жизнь. Значит, иди». Поправила платок, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Внутри торговый центр был оживленным. Люди ходили с пакетами, смеялись, обсуждали планы на вечер, а я поднималась по эскалатору, будто шла на казнь. На втором этаже увидела его, фитнес-клуб за стеклянной стеной. Светлый, просторный, в нем все выглядело идеально. Тренажеры блестящие и новые, люди подтянутые, уверенные, ни грамма лишнего веса. Я машинально поправила сумку на плече и шагнула к стойке ресепшена. Девушка за стойкой улыбнулась, как по сценарию. Вежливая, дружелюбная, такая же, как и все вокруг. Идеальная. Добрый день. Чем могу помочь? «Я хотела бы узнать про абонементы», — сказала я, пытаясь говорить спокойно. Внутри все сжималось от напряжения, хотелось повернуться и уйти, но вместо этого я стояла, цепляясь за сумку, как за спасательный круг. Девушка вытащила планшет и заулыбалась шире. «У нас только годовые абонементы, стоимость пятьдесят пять тысяч рублей», — я сглотнула. «Оплата сразу?» – спросила осторожно. «Да, мы работаем по долгосрочным программам». Я сжала пальцы на ремне сумки. Деньги были. Зафар, конечно, недовольно ворчал, когда я попросила их, но перевел. «Оформлю», – твердо сказала я. Девушка удивленно подняла брови, но молча начала заполнять документы. «Наверное, думала, что я сбегу». «Отличный выбор», – сказала она с улыбкой. «А куда мне деваться?» Это мой первый шаг к себе. Женский зал встретил меня звуками музыки и гулом работающих тренажеров. Девушки в обтягивающих лосинах и коротких топах тренировались таким видом, будто всю жизнь готовились к этому моменту. Идеальные тела. Уверенные движения. Я украдкой посмотрела на себя в зеркале. Темные штаны, длинная футболка, платок, закрывающий волосы. Вся закрыта, но ощущение было, будто я голая. Когда я так изменилась? Когда-то я тоже могла надеть что угодно и чувствовать себя уверенно. «Но теперь я здесь, прячусь за одеждой и боюсь даже сделать лишний шаг». Беговая дорожка тихо заурчала под ногами. Я начала идти медленно, словно боялась разогнаться. Каждое движение отдавалось в теле напряжением. Но с каждым шагом внутри поднималась злость. «На кого я злюсь? На себя? На Зафара? На этот мир, который диктует, какой должна быть женщина?» Я стиснула зубы и ускорила шаг. «Все будет иначе». Тихо сказала себе, «Ты уже начала, теперь не останавливайся». После тренировки я еле доплелась до душевой. Горячая вода лилась на плечи, а я стояла, пытаясь успокоиться. Тело гудело, мышцы ныли, но в голове была тишина. Только одно повторялось снова и снова. «Ты сделала первый шаг, ты молодец!» Когда я вышла из раздевалки, на меня буквально налетели. «Осторожно!» Я пошатнулась и подняла глаза. Хамзат. Темные волосы еще влажные. Белый свитер обтягивал его широкие плечи и грудь. Темные штаны едва держались на узких бедрах. Весь расслабленный, уверенный, с цепким взглядом, который всегда заставлял меня нервничать. «Хаджар?» Его голос прозвучал так, будто он не поверил своим глазам. «Хамзат?» Растерялась я. «Ты здесь?» «Мужской зал. Тренируюсь». Коротко кивнул он. «А ты?» — женский зал решила попробовать. Мы одновременно шагнули к выходу. Его молчание нервировало. Я чувствовала, как он смотрит на меня, но не оборачивалась. «Как прошло?» — наконец спросил он. «Думаю, завтра я не смогу встать с кровати». Он рассмеялся коротко, но искренне. Этот смех пробежался по мне, как электрический разряд. «Это нормально», — сказал он. «Главное, не бросай». На улице он вдруг остановился и посмотрел на меня серьезно. «Ты молодец, что пришла сюда». Я удивленно посмотрела на него. «Ты так говоришь, будто я сделала что-то важное». «Ты сделала. Ты начала менять свою жизнь. А это всегда важно». Его слова застряли у меня в голове. «Может, он прав. Подвести тебя?» Вдруг спросил Хамзат, бросая взгляд на парковку. «Я на машине». «Нет, спасибо!» Быстро ответила я и улыбнулась. «Мне всего минут десять идти, заодно разомнусь после тренировки». Он чуть прищурился, словно пытался разгадать, что я за человек. Как будто я была новой головоломкой, которая его заинтересовала. «Ты уверена?» Переспросил он. Шагнув ближе, его голос стал тише, спокойнее. Вечерний холод обжигал щеки, но рядом с ним было тепло. «Мороз на улице, после душа можешь простудиться». Я справлюсь. Отступила на шаг назад, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. Моя жизнь последние годы была слишком предсказуемой, слишком безопасной. А рядом с Хамзатом я впервые за долгое время ощутила это странное, почти забытое чувство, Легкое возбуждение от чего-то нового, непредсказуемого. — Ладно. Он кивнул, но все равно выглядел недовольным. — Главное, не останавливайся. Ни в тренировках, ни в жизни. Я кивнула, но не ответила. Эти слова, сказанные таким спокойным тоном, врезались в голову. Они звучали слишком глубоко и слишком правильно. Не останавливаться. Когда он ушел в сторону своей машины, я поймала себя на том, что смотрю ему вслед. «Что он вообще здесь делает? Почему именно сегодня? Почему именно сейчас?» Я закуталась в пальто, зарывшись в воротник. «Разомнусь после тренировки? Ха! Просто сбегаю от тебя, Хамзат!» Я стояла на кухне, складывая чистую посуду, когда в дверь раздался настойчивый стук. Сердце ёкнуло. Никто не предупреждал, что придет. Вытерев руки о полотенце, я направилась к двери и открыла ее. На пороге стоял Зафар, высокий, в дорогом пальто, с холодным взглядом, будто уже был готов к сражению. — Что тебе нужно? — спросила я, крепче сжимая дверную ручку. — Поговорить, — коротко бросил он. — О чем? Мой голос звучал жестче, чем я планировала. «Ты прекрасно знаешь, о чем!» Он сделал шаг ближе, заставив меня отступить в сторону. «Можно войти?» Если это ненадолго. Я неохотно пропустила его внутрь. Зафар огляделся, задержал взгляд на игрушках, разбросанных по полу, а потом повернулся ко мне. «Ты должна вернуться домой, Хаджар!» Я фыркнула. Этот приказной тон когда-то выбивал почву у меня из-под ног. Но не теперь. «Домой?» — переспросила я, скрестив руки на груди. «Это ты так называешь дом, где для меня никогда не находилось места?» «Ты преувеличиваешь!» — спокойно ответил он. «Я понимаю, что тебе было тяжело, но сейчас все иначе». «Иначе?» — я усмехнулась. «Это потому, что твоя будущая жена отказалась выходить за тебя, как только узнала, что ей придется жить с твоей мамой?» Его лицо дернулось, но он быстро взял себя в руки. «Неважно, почему. Главное — это дети. Они нуждаются в полноценной семье». «Полноценной!» — я сделала шаг ближе, чувствуя, как гнев накрывает волной. «Ты был готов разрушить нашу семью, Зафар. Ты сам выбрал этот путь!» «У меня не было выбора!» — резко бросил он. «Ты сама видела, что ты изменилась!» «Изменилась!» Я рассмеялась, хотя внутри все кипело. «Да, я изменилась. Перестала быть женщиной, которая глотает твои упреки и делает вид, что все в порядке». «Ты думаешь, что справишься одна?» Его голос стал холодным, как зимний ветер за окном. «С двумя детьми?» «Уже справляюсь», — твердо ответила я. «И знаешь что? Нам без тебя лучше». Он стиснул зубы. Его челюсть дернулась. «Я не позволю тебе разрушить все окончательно». «Это не твое решение». Я встретила его взгляд полный напряжения. «Я хочу развод, за фар. Он побледнел, но быстро оправился. «Не будет никакого развода. Это не в интересах семьи». «Семьи?» Я громко рассмеялась. «Ты разрушил ее в тот момент, когда решил искать мне замену. А теперь хочешь, чтобы я жила, как будто ничего не произошло?» «Я пытался исправить все». — Исправить? Ты думаешь, можно просто вернуться и сказать, я передумал? Он подошел ближе, сократив расстояние между нами до минимума. — Хаджар, я не дам тебе развода. — Тогда слушай меня внимательно. Я прищурилась, не отводя взгляда. Ты можешь цепляться за свою гордость сколько угодно, но я все равно не вернусь ни к тебе, ни в твой дом. — Ты делаешь ошибку, — сказал он холодно. — Это ты сделал ошибку, — ответила я, направляясь к двери. «Уходи, Зафар, и больше не возвращайся!» Я открыла дверь, давая ему понять, что разговор окончен. Он стоял еще несколько секунд, словно надеялся, что я передумаю. Но я лишь смотрела на него с вызовом, пока он не шагнул за порог. «Ты пожалеешь об этом!» — бросил он через плечо, прежде чем я захлопнула дверь. Прислонившись к ней спиной, я закрыла глаза. Гнев утихал, оставляя после себя лишь пустоту. Но внутри где-то глубоко тлела уверенность, Я сделала правильный выбор. Тишина пустой кофейни почти оглушала, словно кто-то накрыл мир мягким пледом, только слабый шепот часов дошели стряпки тряпки по стойке. Последний посетитель ушел полчаса назад. Я уже видела, как закрываю двери, гашу свет и проваливаюсь в постель. Тело приятно тянуло от усталости, в которой было ощущение маленькой победы. День закончился, я справилась, но щелчок двери заставил обернуться. Мам. Тонкий звонкий голос Айдара в мгновение разрушил мой хрупкий покой. На пороге стоял сын с рюкзаком за плечами. Рядом Карина, осторожно прижимавшая к себе сонную халифу. «Карина?» Я быстро вытерла руки о фартук и бросилась к ним. «Что случилось? Почему ты их привела? Мне срочно нужно уехать!» виновато пробормотала она, избегая моего взгляда. «Ты ведь уже заканчиваешь!» Хотелось возразить, сказать, что я мечтала только о тишине. Но я лишь тяжело выдохнула. Ладно. Халифа спала, уткнувшись в Карине на плечо. А когда я взяла ее на руки, едва заметно дернула носиком и продолжила видеть свои детские сны. Я уложила ее на диван в углу, прикрыла своей курткой. Айдар уже развалился за ближайшим столиком, достал машинки, будто был у себя дома. Все выглядело привычно, даже уютно. Но мой вечерний покой снова нарушил скрип двери. Хамзат. Он появился, как всегда, неожиданно, стоял на пороге, высокий, уверенный, с тем особенным взглядом, от которого у меня каждый раз холодело внутри. «Привет!» Его голос звучал негромко, но в пустой кофейне казался слишком громким. Я замерла, почувствовав, как усталость мгновенно сменяется напряжением. Хамзат часто заходил, то кофе принесет, то предложит подбросить домой. то начнет выспрашивать, не нужна ли помощь. Я каждый раз отказывалась, а он каждый раз делал вид, что мои отказы ничего не значат. Сегодня он выглядел по-другому. Его взгляд задержался на Айдаре, потом на спящей халифе, а затем остановился на мне. «Это твои дети?» — вопрос прозвучал так, будто он спрашивал что-то невероятное. «Да», — ответила я спокойно, хотя сердце начало стучать сильнее. Он молчал, всматриваясь в меня так, будто видел впервые. Нахмурился, и его лицо будто окаменело. «Ты замужем?» Этот вопрос был как удар. Я даже не сразу смогла ответить. «Да», — наконец выдохнула. Но все сложно. Хамзат резко шагнул назад, как будто я его ударила. Сложно. В его голосе появились нотки гнева. «Ты серьезно?» — он судорожно провел рукой по лицу. «Два месяца, Хаджар, два месяца, я...» Он осекся, словно сам испугался того, что готов был сказать. «Ты что?» — спросила я, стараясь говорить спокойно, но голос все равно дрогнул. «Думал, что ты честная», — выплюнул он наконец, — «что ты просто женщина, которой тяжело, но которая не сдается. А ты... А я что?» Я почувствовала, как гнев начинает закипать. «Ты пользовалась мной». Его слова были как пощечины. «Что?» Я смотрела на него, не веря своим ушам. «Как ты можешь так говорить?» «Очень просто». Его взгляд стал колючим. «Каждый день я был здесь. Я помогал тебе. Я думал...» «Ты думал, что я обязана рассказывать тебе все о своей жизни?» «Я уже не могла сдерживать гнев. Ты все это делал по своей воле, Хамзат. Я ничего у тебя не просила». «Не просила?» Его голос стал холодным. «Ты даже не подумала сказать мне, что у тебя есть семья». «Потому что это никого не касается!» — выпалила я. «Это моя жизнь!» Он молчал, но в его взгляде я видела все. Горечь, обиду, разочарование. «Конечно, никого не касается!» — тихо произнес он. «Только я все это время думал, что ты другая. Я и есть другая!» ответила я резко. «Просто ты решил видеть во мне то, чего нет». Он еще мгновение смотрел на меня, а потом развернулся и пошел к двери. «Хамзат, подожди!» Он остановился, но даже не обернулся. «Не нужно, Хаджар!» «Ты все сказала!» И вышел, громко захлопнув за собой дверь. Я осталась стоять посреди кофейни, чувствуя, как что-то внутри меня разрывается. Гнев, обида, вина — все смешалось в болезненную кашу. Как он мог подумать, что я пользовалась им? Как он вообще мог? Руки дрожали, мысли кружились, пока я не села за стол, глядя в пустоту перед собой. Мы вернулись домой поздно, когда за окном уже полыхали ночные огни. Халифа крепко спала у меня на руках, ее крошечные пальчики судорожно цеплялись за край моего пальто, как будто боялись отпустить. Айдар, обычно такой живой и болтливый, шел рядом молча, иногда спотыкаясь от усталости. Его теплая ладошка крепко сжимала мою. Как только мы переступили порог квартиры, я с трудом, подавляя зевоту, направилась укладывать детей. Халифа с легким вздохом свернулась клубком в своей кроватке, а Айдар, разобравшись с пижамой, вдруг остановился в дверях. «Мам, а ты почитаешь мне?» Его голос был тихим, почти умоляющим. Я устало улыбнулась. «Конечно, сынок!» Я села на край его кровати, взяла любимую книгу и начала читать. Голос немного дрожал от усталости. Но Айдар слушал внимательно, как будто каждое слово было сокровищем. Когда я закончила, он неожиданно сказал «Мам, ты такая грустная». Мое сердце сжалось, я погладила его по волосам и тихо ответила «Все хорошо, мой мальчик, просто был долгий день». «Ты же знаешь, что я тебя люблю?» — спросил он с таким серьезным выражением лица, что я не сдержала легкой улыбки. «Знаю, малыш, и я тебя тоже». Он обнял меня маленькими руками, а через минуту уже сладко посапывал. Но когда я вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, тишина квартиры вновь навалилась на меня грузом. Гнев, обида, боль — все смешалось в груди, не давая отдышаться. На следующее утро я старалась работать, как обычно, но мысли все равно возвращались к вчерашней сцене в кофейне. Слова Хамзата продолжали звучать в голове. Он сказал, что я пользовалась им. Я пользовалась? Как он мог подумать такое? Я протирала полы, мыла чашки, принимала заказы. Но каждый раз, когда Хамзат проходил мимо, у меня внутри все сжималось. Он держался холодно, отстраненно. Даже взгляд его больше не задерживался на мне. Яна, заметив мое состояние, тут же решила воспользоваться моментом. Она всегда умела ударить в самое слабое место. «Ты посмотри на себя!» — протянула она, стоя за стойкой с надменным видом. «Все из рук валится!» Я подняла на нее взгляд, но ничего не ответила. «У тебя даже кофе налить ровно не получается. Или, может, тебе помощь нужна?» В ее голосе было больше яда, чем заботы. «Спасибо, справлюсь», — ответила я, стараясь говорить ровно. Она усмехнулась и скрестила руки на груди. «Ну, конечно, справишься. Хамзат, наверное, просто так говорит, что тебе нужна поддержка. Или, может, он не доверяет твоим талантам?» Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак, но я снова ничего не сказала. Спорить с ней было бесполезно. Я попыталась вернуться к работе, сосредоточиться на задачах, но каждый раз, когда я замечала взгляд Хамзата, внутри все закипало, он молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. В кофейне висела тишина, но стоило двери открыться, и холодный воздух ворвался внутрь вместе с ним. Я заметила его сразу, высокий, уверенный, как всегда, с надменным взглядом. За Зафар шагал к стойке с таким видом, будто все здесь принадлежало ему. Я убрала тряпку в сторону и выпрямилась. «Что ты здесь делаешь?» Мой голос звучал твердо, но внутри все сжалось от напряжения. «Мы должны поговорить», — бросил он, как будто это был приказ. Я взглянула на него, пытаясь понять, что он хочет на этот раз. «Мне нечего с тобой обсуждать». Я отвернулась, делая вид, что занята уборкой. «Ты моя жена!» Его голос был резким, почти требовательным. Я резко обернулась. Мои глаза вспыхнули. «Твоя жена?» — переспросила я, словно он только что сказал нечто невероятное. «Зафар, я уже год не чувствую себя твоей женой». Он нахмурился. Его губы сжались в тонкую линию. «Что это значит?» «Это значит, что как к жене ты не относился. Ты относился ко мне хуже, чем к прислуге». Я сделала шаг ближе, встречая его взгляд с вызовом. — Я не была женой, я была рабыней. — Хаджар, не преувеличивай! — процедил он. — Преувеличиваю? — я рассмеялась горько и холодно. — Я убирала, готовила, заботилась о детях, терпела твою мать и сестру, которые никогда не были довольны. — Ты хоть раз сказал мне спасибо? Ты хоть раз относился ко мне с уважением? — Я обеспечивал тебя! — он говорил так, будто это закрывало все вопросы. — Ты обеспечивал? Я фыркнула. «Покупал еду? Это ты называешь обеспечением?» «Даже собак кормят Зафар». Его глаза сузились, но он молчал. «Знаешь, что лучше работать в кофейне за копейки, чем возвращаться в твой дом?» «Продолжила я. Потому что в кофейне я хотя бы чувствую себя человеком». «Ты ничего не понимаешь», — сказал он холодно. «Нет, Зафар, это ты ничего не понимаешь». Я сделала шаг ближе, чувствуя, как гнев внутри закипает. «Ты хочешь, чтобы я вернулась? Но почему? Чтобы ты мог освободить эту квартиру?» Он замер, но не ответил. «Именно ради этого ты здесь!» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Если бы дело было не в квартире, ты бы уже женился на своей дорогой второй жене». Его лицо дернулось, но он снова ничего не сказал. «А что же теперь про нее не слышно? Почему ты до сих пор не женат?» Я горько усмехнулась. «Знаешь почему? Потому что только полная идиотка согласится выйти за тебя замуж и прийти в твой дом, дом, в котором командуют твоя мать и сестра. Хватит!» Его голос вдруг стал громче, а в глазах мелькнула злость. «Нет, Зафар, это тебе хватит!» Я уже не могла сдерживать эмоции. «Ты думаешь, что можешь ворваться в мою жизнь и снова все решить за меня? Ошибаешься!» «Ты не понимаешь, что делаешь!» Он говорил это так, будто действительно считал, что знает лучше. «Я понимаю, что я делаю!» Мой голос стал тише, но тверже. «Я возвращаю свою жизнь!» «И знаешь, что самое удивительное?» «Она лучше без тебя!» Его лицо помрачнело, но он не сказал ни слова. Вместо этого развернулся и направился к выходу. Когда он ушел, я почувствовала, как напряжение покидает меня, оставляя лишь пустоту. Но внутри было тихое, едва уловимое чувство. Я выиграла. Хамзат. Я не мог сосредоточиться. Сидел в кабинете, бездумно разглядывая экран компьютера, но перед глазами снова и снова вставало ее лицо. Хаджар. Каждый раз, когда я закрывал глаза, вспоминал, как она стояла за стойкой, аккуратно протирая чашки. Ее спокойное, усталое лицо, ее глаза. И это злило меня. Я злился, потому что не мог понять, как все это произошло. Как я, привыкший к другим женщинам, ярким и уверенным, вдруг начал думать о Хаджар. Она не вписывалась ни в одну категорию, к которой я привык. У нее не было этой уверенности, легкости, даже игривости, которые всегда привлекали меня в женщинах. Она не носила ярких нарядов. Не улыбалась загадочно, как будто знала больше, чем говорила. Она была тенью, тихой, замкнутой, словно сама не верила, что достойна быть замеченной. Но я ее заметил. Сначала это было просто желание помочь. Она пришла в кофейню, и с первого дня стало понятно, что ей непросто. Она училась всему с нуля, часто терялась, старалась угодить каждому клиенту. Я видел, как она старается, как за ночь находит силы вернуться и начать заново. И вот я узнаю, что она замужем. Замужем!» Я повторял это слово в голове, как будто от него зависела моя жизнь. Тот вечер вспоминался слишком отчетливо. Я стоял у стойки, когда увидел ее сына. Айдар вошел в кофейню с уверенным видом. Будто ему было не пять лет, а все пятнадцать. За ним вошла Карина с ее дочкой, маленькой, сонной, уткнувшейся носом в ее плечо. «Это твои дети?» — спросил я, не веря своим глазам. «Да», — ответила она тихо, глядя мне прямо в глаза. Тогда я задал второй вопрос. «Тот, который даже не хотел озвучивать. Ты замужем?» Она молчала, а потом коротко кивнула. «Да». Ее голос дрогнул, но я уже не мог ничего услышать. Это да, прозвучало для меня, как удар по лицу, замужем. Все это время она была замужем, словно кто-то выкрутил меня наизнанку. Я стоял, пытаясь собраться, но в голове все смешалось. Злился на нее за то, что молчала, злился на себя за то, что позволил увлечься. С того момента я не мог смотреть на нее так, как раньше. Теперь я видел ее иначе. Да, она все еще казалась мне особенной, да, я понимал, что она многое скрывает, но как я мог думать о ней, если она недоступна? Зачем я все это время искал поводы помочь ей, быть рядом, давать ей советы? Я опустился обратно на кресло, откинувшись на спинку. Нужно оставить это в прошлом, просто работать и забыть. Но все оказалось не так просто. Всякий раз, когда я видел ее у стойки с клиентами, с тем теплым взглядом, который я замечал, когда она смотрела на детей, внутри что-то сжималось. Мне хотелось знать, какой он, ее муж. Почему он позволяет ей работать в кофейне? Почему она всегда выглядит такой уставшей? Почему я чувствую, что ее жизнь — это бесконечная борьба? Я провел рукой по лицу и встал, чтобы размяться. Когда вышел в зал, увидел ее. Она стояла у кофемашины, сосредоточенная, отрешенная. Ее движения стали увереннее за эти два месяца, но в них все равно читалась напряженность. Я задержался у двери, не решаясь подойти. Она подняла глаза, встретила мой взгляд, но тут же отвела глаза, будто ничего не произошло. Я заставил себя развернуться и уйти обратно в кабинет. Забудь, Хамзат, просто забудь. Но, кажется, я уже знал, забыть будет не так просто. Выходные всегда казались мне чем-то вроде мифа. Настоящего отдыха не существовало, но с тех пор, как я переехала сюда, все начало меняться. Сейчас я стояла перед зеркалом в женской раздевалке фитнес-клуба. Волосы собраны в высокий хвост, спортивный костюм сидит свободнее, чем два месяца назад. Я наклонилась завязать шнурки и невольно улыбнулась своему отражению. Минус десять килограммов. Если бы мне кто-то сказал об этом раньше, я бы только горько усмехнулась. Но вот они, не идеальные, но заметные изменения. Карина была права, дело вовсе не в еде. Все эти годы я думала, что проблема в тарелках, в калориях, в съела на ужин. А на самом деле это был стресс, бесконечный, давящий, съедающий меня изнутри. Теперь, когда я больше не живу в этом удушающем доме, тело словно вздохнуло. Конечно, спортзал тоже помогает. Сначала я думала, что не выдержу и недели, Но оказалось, что это занятие спасает меня. Здесь я могу быть только собой, без ожиданий, без упреков, без взглядов, оценивающих каждое движение. Тренировка прошла, как всегда, интенсивно и быстро. Пока я двигалась, пока поднимала веса или делала растяжку, голова очищалась от мыслей. Уходили и переживания, и сомнения. Оставались только сосредоточенность и легкость. Когда все закончилось, я обтерла лицо полотенцем и вышла в холл, где на меня с улыбкой смотрела Карина. «Ну что, сколько сегодня сожгла калорий?» – весело спросила она. «Не считала?» ответила я, пожимая плечами. «Мне важнее, как я себя чувствую». Карина кивнула, но я заметила ее довольный взгляд. Она была рядом с самого начала моего пути, и ее поддержка всегда оказалась мне надежным якорем. «Дети ждут?» – спросила она, когда мы вышли на улицу. «Конечно!» – я кивнула. «Они обожают свою няню, но всегда рады, когда я за ними прихожу». Мы попрощались у такси, и через двадцать минут я уже заходила в квартиру няни, Айдар выбежал ко мне, как всегда, первым, а Халифа с любопытством смотрела из-за его спины. «Мам, мы играли с мячом!» радостно закричал Айдар, цепляясь за мою руку. «И кто выиграл?» — спросила я. беря на руки халифу, которая тут же обвила меня ручками. «Конечно, я!» — с гордостью ответил он. Мы поблагодарили няню и через полчаса уже были в парке. Это место стало нашим любимым с самого переезда. Здесь было тихо, уютно, с широкими тропинками и детскими площадками. Дети бегали по площадке. Айдар толкал качели для халифы, которая смеялась своим звонким, счастливым смехом. Я смотрела на них, сидя на скамейке, и впервые за долгое время почувствовала, как мое сердце наполняется спокойствием. Раньше я всегда была на пределе. Бесконечная усталость, напряжение, страхи, все это будто впивалось в меня, не оставляя места для радости. А сейчас? Сейчас я просто наслаждаюсь. Я смотрела на халифу, которая тянула Кайдару свои крошечные ручки, на его серьезное лицо, когда он помогал ей слезть с качели, и думала, что ради этого стоило пройти через все. Я уже не та хаджар, что была два месяца назад. «Тогда я жила как в клетке, из которой не знала, как выбраться. Но теперь я чувствую, что у меня есть силы, и я больше не боюсь ими пользоваться». Айдар подбежал ко мне, задыхаясь от смеха. «Мам, смотри, как я могу!» Он тут же начал кружиться, размахивая руками, а халифа с восторгом хлопала в ладоши. «Ух ты, ты настоящий акробат!» Засмеялась я, притягивая его к себе. «Мам, ты счастливая?» Вдруг спросил он, серьезно посмотрев на меня. Вопрос застал меня врасплох. Я на мгновение замерла, а потом улыбнулась. «Да, сынок, теперь да». Айдар улыбнулся, а халифа положила голову мне на плечо. И в этот момент я поняла, что счастье действительно не так уж далеко. Оно здесь, со мной. Вечером, выйдя в зал, я заметил хаджар за стойкой. Она была сосредоточена, как всегда, убирала стаканы на полку. Ее движения были точными, но я видел, она устала. Я хотел подойти, и спросить, все ли в порядке, но решил этого не делать. Ее жизнь не мое дело. Я отвернулся, но вскоре услышал звук двери. Когда поднял глаза, то увидел его, высокий, уверенный в себе мужчина в дорогом пальто. Его лицо я уже видел раньше. Зафар. Я видел, как Хаджар напряглась, едва он вошел. Ее спина выпрямилась, движения замерли. Он подошел к стойке и что-то сказал. Я не слышал, но видел ее лицо. Уголки губ чуть опущены, руки нервно сжаты. Я сделал несколько шагов ближе, чтобы услышать их разговор. «Ты должна вернуться домой», — сказал он резко. — Зафар, я не собираюсь это обсуждать, — ответила она тихо, но твердо. — Ты ведешь себя, как ребенок. Он усмехнулся. — Ты думаешь, что сможешь справиться одна? Я жал кулаки, чувствуя, как что-то внутри начинает закипать. — Это моя жизнь, — ответила она, избегая его взгляда. — И ты больше не имеешь к ней отношения. — Ты забыла, кто я? В этот момент я не выдержал. — Эй, это кофейня, а не место для семейных разборок. — сказал я, подходя ближе. Мужчина обернулся ко мне, смерил меня взглядом. — А ты кто такой? — Хозяин этого заведения, — ответил я спокойно, но твердо. — И у меня есть правило. Либо вы покупаете кофе, либо уходите. Он усмехнулся, явно не ожидая, что я вмешаюсь. — Удачи! — бросил он ей, оставляя на стойке пакет, и вышел. Когда дверь закрылась за ним, я посмотрел на Хаджар. «Все нормально?» Она кивнула, но ее лицо было бледным. «Это был... твой...» Начал я, но не смог договорить. «Муж...» — тихо сказала она, наконец поднимая на меня глаза. «Точнее, пока еще муж...» Я хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Вместо этого просто кивнул и ушел в кабинет. где закрыл дверь и тяжело опустился в кресло, пока еще муж. Эти слова били по голове, как молот. Я всегда думал, что у нее есть семья, что она просто женщина, которой тяжело, но которая не сдается. Но теперь все было совсем не так, и что-то внутри меня требовало разобраться. Новая Документы лежали передо мной ровной стопкой. Я смотрела на них, но слова расплывались перед глазами. Вчерашний разговор с адвокатом был тяжелым. Он сказал мне честно, если Зафар решит использовать свое влияние и связи, суд может встать на его сторону. Нужно подготовить все, доказательства вашей финансовой стабильности, характеристики, поддержку со стороны близких. Но где я возьму эту поддержку? У меня никого нет, кроме Карины. А ее помощь в глазах суда ничего не значит. «Мам!» Айдар осторожно потянул меня за рукав. Я обернулась. Он стоял рядом, прижимая к груди свою любимую машинку. «Ты плачешь?» Его голос был тихим, почти шепотом. «Нет, конечно!» Я быстро улыбнулась, стирая влагу с уголков глаз. «Все хорошо, мой мальчик!» Он не поверил. Я видела это. Айдар всегда чувствовал меня лучше всех. «Я нарисую тебе рисунок», — сказал он серьезно, — «чтобы ты улыбалась». «Спасибо, сынок». Я обняла его, стараясь не дать слезам вырваться. В этот момент раздался стук в дверь, резкий, громкий. Я напряглась, никто не должен был приходить. «Кто это?» Айдар крепче прижался ко мне. «Все нормально», — сказала я, поднимаясь с дивана. Я открыла дверь и замерла. «Привет!» — голос Хамзата был низким, немного хриплым. «Что ты здесь делаешь?» Я удивилась настолько, что не смогла скрыть это в голосе. Он стоял на пороге, высокий, уверенный, в светлом пальто, из-под которого виднелась кремовая водолазка. В руках он держал небольшой пакет, но взгляд его был сосредоточен только на мне. «Можно войти?» — спросил он после небольшой паузы. Я замялась. Мы никогда не встречались за пределами кофейни. Его появление здесь было неожиданным, странным. «Это ненадолго», — добавил он, будто чувствуя мое напряжение. Я кивнула и отступила в сторону, пропуская его внутрь. «Мам, это кто?» — раздался голос Айдара из гостиной. «Друг», — быстро ответила я. Хамзат вошел, оглядел квартиру, остановил взгляд на Айдаре и мягко улыбнулся. «Привет!» Сказал он, слегка кивая. Айдар нахмурился, но ничего не сказал. «Садись». Я указала на диван, но Хамзат покачал головой. «Я ненадолго». Он внимательно посмотрел на меня, словно собирался сказать что-то важное. «Я хотел извиниться», — сказал он наконец. «Извиниться?» Я нахмурилась. «Да». Он выглядел слегка смущенным, что было совсем на него не похоже. «За свою резкость». Я ничего не ответила. — Я не имел права так с тобой говорить, — добавил он. — Я не знал, не знал, что у тебя такие обстоятельства. Я сглотнула, пытаясь проглотить комок в горле. — Все в порядке, — сказала я, отводя взгляд. — Ты просто сделал свои выводы, неправильные выводы. Он посмотрел на меня так, будто старался заглянуть в самую душу. — Хамзат, я выдохнула, стараясь не сорваться. — Зачем ты здесь? — Он молчал несколько секунд, прежде чем ответить. — Потому что хочу помочь. — Помочь. Я посмотрела на него, чувствуя, как внутри закипает злость. — Ты думаешь, я не справлюсь? — Нет, не думаю. Он говорил спокойно, но твердо. «Я вижу, как ты справляешься, но это не значит, что тебе не нужна поддержка». Я сжала руки в кулаки. «Мне не нужна помощь. Ты так говоришь, будто я предлагаю что-то унизительное». Он нахмурился. «Я просто хочу...» «Что?» — перебила я, глядя ему прямо в глаза. «Решить мои проблемы, защитить меня». Он замолчал, а потом тихо сказал. «Да». Я почувствовала, как голос застрял в горле. «Я не хочу защиты, Хамзат». — прошептала я. — Я прошу просто оставить меня в покое. — Ты этого хочешь? Его голос звучал так, будто он сомневался в моих словах. Я кивнула. — Тогда ладно. Он повернулся к двери, сделал несколько шагов и остановился. Но если ты передумаешь... Он не обернулся, только добавил. — Ты знаешь, где меня найти. Он вышел, оставив меня стоять в тишине, наполненной странной смесью облегчения и грусти. Я закрыла дверь и опустилась на пол рядом с халифой, которая сидела, уткнувшись в своего плюшевого зайца. Ее щечки еще немного горели после сна, а маленькие пальчики неуверенно теребили ушко игрушки. «Мам!» — тихо позвала она, посмотрев на меня своими большими темными глазами. Я провела рукой по ее мягким волосам, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. Айдар, который до этого рисовал что-то в тетрадке, тоже подошел ближе. «Ты в порядке, мама?» спросил он, заглядывая мне в глаза. Я кивнула, улыбнулась и притянула их обоих к себе, прижав к груди. «Все хорошо», прошептала я. «У нас все будет хорошо». Этот момент словно вернул мне силы. Халифа устроилась рядом, положив голову мне на колени, а Айдар сел чуть ближе, чтобы коснуться моего плеча. В такие минуты я чувствовала, что ради них я смогу выдержать все. Торговый центр был полон шумных семей, детей, которые с восторгом тянули родителей за руки к витринам, и влюбленных пар, неспешно прогуливающихся по ярко освещенным галереям. Я шла вдоль ряда магазинов с ощущением, что эта суета как-то отстраненно проходит мимо меня. В руках пакет с игрушками для Айдара и Халифа. Сегодня был выходной, и я решила позволить себе расслабиться, и провести время с пользой после того разговора у меня дома я старалась как могла избегать хамзата в кофейне мы пересекались редко и я не позволяла себе задерживать на нем взгляд да и он казалось решил держаться на расстоянии но его молчание вместо того чтобы облегчить мою жизнь только усиливало напряжение я остановилась у витрины где выставили детскую обувь айдару явно нужны были новые кроссовки О халифе, теплые ботинки. Зима уже заявила о себе, и мне хотелось, чтобы дети были согреты во всех смыслах. Пока я разглядывала витрину, кто-то окликнул меня. «Ассаляму алейкум!» Я вздрогнула от неожиданности. Этот голос я узнала бы из тысячи. «В алейкум ассалям!» повернулась я, встречаясь взглядом с Хамзатом. Он стоял всего в паре шагов, держа в руках небольшой пакет. На нем было темное пальто, которая идеально сидела на его широких плечах. Взгляд, как всегда, цепкий, будто видел больше, чем я хотела показать. «Ты, оказывается, тоже любишь торговые центры!» Его губы тронула легкая усмешка. «Вынужденная необходимость», — ответила я, стараясь звучать нейтрально. «Дети быстро растут, приходится обновлять гардероб». выходной его голос прозвучал так, будто он знал ответ, но хотел услышать его от меня. «Да, решила воспользоваться возможностью. Я повернулась обратно к витрине, надеясь, что разговор на этом закончится. Но, конечно, это было бы слишком просто». «Хаджар, он сделал шаг ближе, и я почувствовала, как воздух между нами вдруг стал тяжелым. Мы ведь не можем вечно избегать друг друга». «Я не избегаю», — ответила я слишком быстро, чем сразу себя выдала. «Правда?» В его голосе звучало легкое сомнение. «Тогда почему ты даже не смотришь на меня?» Я перевела взгляд на его лицо. В его глазах было что-то, что я не могла понять. Смесь обиды, интереса и какой-то странной нежности. «Ты неправильно меня понял». Начала я, но он перебил. «Может, тогда объяснишь, что я должен понять? Почему ты прячешься за этими стенами? Почему каждый раз, когда я пытаюсь подойти ближе, ты отстраняешься, как будто я враг?» Я сжала пальцы на ремешке своей сумки. — Потому что так будет правильно, — тихо сказала я. Он молчал, а потом сделал еще один шаг ближе. Теперь между нами было не больше метра. — Правильно, — повторил он с усмешкой, — или безопасно. Его слова резанули сильнее, чем я ожидала. Я посмотрела на него, не скрывая раздражения. — Да, безопасно, — выпалила я. — У меня есть дети, у меня есть свои проблемы, своя жизнь. Я не могу позволить себе, позволить тебе. Позволить что? Его голос стал тише, но от этого еще более напряженным. Я отвела взгляд, чувствуя, как сердце стучит в горле. «Ты не понимаешь, я не такая, Хамзат. Я не из тех женщин, которые могут...» «Хаджар, ты знаешь, о чем я думаю, когда смотрю на тебя?» Перебил он. «Я замерла, не зная, что ответить. Ты другая!» Продолжил он. Его голос был таким мягким, что я невольно посмотрела на него. «И это не делает тебя хуже. Наоборот!» «Это то, что привлекло меня». «Привлекло?» Я рассмеялась нервно, пытаясь скрыть смущение. «Ты что издеваешься? Посмотри на меня, Хамзат! Я не та, кто может привлечь такого, как ты!» «А ты думаешь, что можешь решать за меня?» Его взгляд стал более твердым. «Я смотрю на тебя и вижу женщину, которая старается ради своих детей. Женщину, которая держится, несмотря на все. Я вижу женщину». которую уважаю. Я не знала, что ответить. Слова застряли в горле, а глаза вдруг защипало. Хаджар, я не прошу ничего. Его голос звучал искренне. Просто не беги от меня. Позволь хотя бы попробовать понять тебя. Между нами повисла тишина. И в этой тишине я вдруг почувствовала, как что-то в моей душе начинает таять. Я подумаю, тихо ответила я. Он кивнул, отступив на шаг. «Хорошо, я буду ждать, сколько потребуется». И, развернувшись, он ушел, оставив меня стоять посреди шумного торгового центра с ощущением, что земля под ногами вдруг стала менее твердой. Я сидела на скамейке в углу торгового центра, обхватив руками пакет с покупками. Толпа людей проходила мимо, шум голосов и шагов сливался в хаотичный гул. Но я ничего не слышала. В голове крутились только его слова и моя собственная фраза. «Я подумаю». Что я только что сказала? Почему я это сказала? Я пыталась успокоиться, но сердце все еще билось, как сумасшедшее. Этот разговор был ошибкой или не был. Сама не знала, что хуже, то, что Хамзат сказал мне все это, или то, что я дала ему надежду. А ведь именно так это прозвучало, правда? Словно я дала ему шанс, как будто открыла дверь, которую старалась держать запертой. Я провела рукой по лицу, чувствуя, как напряжение пронзает каждую клетку тела. Что я могла ему ответить? Нет, не подходи. Или, может, честно признаться, что боюсь даже думать об этом? Нет, я выбрала самое трусливое. Сказала, что подумаю. Но разве это правда? Я ведь не могу позволить себе ничего такого. Никаких новых отношений, никаких шансов на что-то большее. Все, что я должна делать, это заботиться о детях. Работа, дети, спортзал. Все, что я строила последние месяцы, казалось таким хрупким, а теперь... Он. Я прикрыла глаза и попыталась понять, что же все-таки чувствую. Хамзат говорил, что уважает меня, что видит во мне женщину, которая держится ради своей семьи. Но разве я заслуживаю этих слов? Я не была героиней. Я была женщиной, которая едва справляется. Сколько раз я плакала в ванной, чтобы дети не услышали. Сколько раз хотела просто все бросить? И что, если он разочаруется? Если он увидит не ту, которую придумал? Я ведь точно знаю, что я не его тип. Да, я видела, как он смотрел на меня в кофейне. Но этот взгляд не был тем, что я привыкла замечать у мужчин. В нем не было поверхностного восхищения, к которому привыкли красивые и уверенные женщины. В нем было что-то другое. Ну что? «Хаджар!» Раздался знакомый голос. Я вздрогнула. И огляделась. Ко мне шла Карина с полной сумкой продуктов. Ее лицо светилось удивлением. «Что ты здесь делаешь?» спросила она, присаживаясь рядом. «Ты выглядишь так, будто увидела призрака». «В каком-то смысле...» пробормотала я, стараясь взять себя в руки. Просто задумалась. «О чем таком?» Карина бросила на меня цепкий взгляд, словно пыталась разгадать мое состояние. Я колебалась, но потом решила. Карина была единственной, кто знал все. «Хамзат, только что!» Начала я, но остановилась, не зная, как закончить. «Хамзат, твой босс?» Она удивленно подняла брови. «Что он сделал?» Сказал, сказал, что я ему нравлюсь. Наконец выпалила я, чувствуя, как лицо заливает жаром. Карина застыла, а потом с таким удивлением посмотрела на меня, что я невольно рассмеялась. Это был нервный смех. Но он помог разрядить обстановку. «Серьезно?» – прошептала она, словно боялась, что кто-то услышит. «И ты что?» – сказала, что подумаю. – ответила я, пожав плечами. Карина замерла, а потом ударила меня по плечу. «Ты с ума сошла? Подумаешь? Это что за подвешенное состояние?» «Карина, я сама не знаю!» Я прижала ладони к лицу. Я не хотела ничего обещать, но и сказать «нет» тоже не смогла. «Ладно, ладно, успокойся». Ее тон смягчился, и она положила руку на мою. «Ты сейчас просто в шоке. Но подумай вот о чем. Ты ведь заслуживаешь счастья. Если он тебе нравится, может, стоит рискнуть? Но у меня дети, Карина. Я подняла глаза на нее. Я не могу просто так рисковать. Что, если это ошибка? Хаджар, любая жизнь – это риск. Но иногда, чтобы стать счастливой, нужно позволить себе этот риск. Ее слова застряли в голове, как песня, которую не можешь перестать напевать. Может, она права, может, я и правда слишком долго жила в тени, но готова ли я сделать шаг в свет?